8. Хотя при таких условиях характер ее будет изменяться, но все же мелодия останется той же самой. Параграф 3. Музыкальная система. Звукоряд. Совокупность употребительных в музыке звуков определенной высоты образует музыкальную систему. Эта система является результатом длительно развивающейся музыкальной практики человеческого общества. В основу данного курса положена система, принятая в европейской, а также в русской классической музыке. Звукорядом называются звуки музыкальной системы, расположенные в восходящем или нисходящем порядке. Музыкальная система сложилась прежде всего в результате певческой практики. Поэтому большая часть системы является звуками, высота которых доступна человеческому голосу. Развитие музыки для инструментов повлекло пополнение системы еще некоторым числом звуков в указанных выше пределах от 16 до 4000 колебаний в секунду. Тем не менее, звуковая область наиболее выразительной игры на инструментах приблизительно совпадает с той звуковой областью, в которой поют человеческие голоса, примерно от 60 до 1000 колебаний в секунду. Музыкальная система и ее звукоряд наиболее наглядно обозреваются на фортепиано, пианино, рояль. На современном фортепиано есть 88 звуков различной высоты. Сверх этого числа звуки в музыке почти неупотребительны. Параграф 4. Ступень. Основные ступени звукоряда, их названия. Ступени называются звук музыкальной системы. Основными называются семь ступеней музыкальной системы звукоряда, которым даны самостоятельные названия. Основным ступеням соответствуют звуки, извлекаемые на белых клавишах фортепиано. Далее следует иллюстрация номер один. Показаны клавиши одной октавы. Слоговые названия «до», Ре, ми, фа, соль, ля, си. Буквенные названия. Латинские c Д, Э, Ф, Г, А, h Страница 9 На фортепианной клавиатуре имеется 52 таких белых клавиши, и они соответствуют 52 основным ступеням звукорядов. Применяются же к ним лишь семь названий, которые периодически повторяются и относятся к соответственным ступеням высоким справа на клавиатуре, низким слева на клавиатуре и средним. Каждая восьмая подряд по счету ступень сходна с той, которая взята в качестве первой. Поэтому она носит одинаковое с первой ступенью название. Об этом будет сказано подробнее В параграфе 7. Названия основных ступеней сложились в Средние века, в то время, когда они действительно были не только основными, но и почти единственными. Есть две системы названий звуков – слоговая и буквенная. Слоговая система основана на начальных слогах, частей, стров одного средневекового гимна. В слоговую систему названий – «Си» было добавлено позже, а первоначальное «ут» было заменено впоследствии названием «до», более удобным для пения. В нашей стране слоговая система наиболее распространена. Существующая наряду со слоговой буквенная система названий звуков основана на буквах латинского алфавита. И правильное с точки зрения алфавитного порядка расположение букв в названиях звуков объясняется тем, что в средние века основным в звукоряде считался звук ля, а, и за ним следовал звук си бемоль, обозначавшийся по порядку буквой б. Впоследствии основное значение вместо си бемоль, б, приобрела ступень си. Для нее понадобилось ввести букву аж следующую по алфавиту за уже использованными буквами от А до Г. В нашей стране буквенная система применяется большей частью вследствие ее краткости для обозначения тональностей.